Глава 19. Разгром К реке мы вышли по ответвлению от межгорского тракта. Удобной дороге, доступной и для конных, и для телег. Лошадей пришлось оставить неподалеку от заброшенной корчмы, домом призраков, стоявшей возле моста. На лесных тропах они станут обузой. Река называлась Мега. Слово, возможно, еще языческое так как мой внутренний переводчик ничем не смог помочь в прояснении его смысла. Не исключено, что означает оно что-то вроде огрызок. Этот короткий водный путь, связывающий западное и северное озеро, на узкой весельной лодке можно было пройти за полдня, а то и быстрее. С галерой подобное проделать гораздо сложнее. При всем водном богатстве Межгорья площадь водосбора не столь велика, чтобы ее хватило для питания широких рек. Тех крох, что достались Меге, оказалось маловато для превращения ее в легкий путь к Мальроку. Узость, мели, скальные пережимы, каменистые перекаты, островки, завалы из упавших деревьев и нанесенного на коряге хлама. Если мелкой лодке все ни чем, то даже небольшому стругу придется туго. Безопытной командой здесь нечего делать. С судами более серьезными, вроде галер, здесь вообще весело. В Межень нечего даже думать такое провести. При высокой воде варианты есть, но про скорость можно забыть. Надо вооружиться терпением и хорошим инструментом, после чего, посадив в лодке команды рабочих, расчистить русло от завалов и осторожно протащить корабль. Причем ни в коем случае не на веслах или тем более парусе, перетаскивая с помощью канатов обязательно заведенных на оба берега. Русский художник Илья Репин в своей знаменитой картине «Бурлаки на Волге» обошелся одним. Но не стоит сравнивать лениво текущую Великую Русскую реку с этим взбалмошным узким огрызком. Процесс расчистки форватора дело быстрое, так что караван из двух галер продвигался с черепашьей скоростью. И главные силы большую часть времени простаивали, греясь у костров на берегах. Короткие переходы совершали, когда удаленность между подразделениями становилась угрожающей, так что неизменного во времени построения не наблюдалось. Само построение включало в себя 7 групп. Первая двигалась по воде, 6 лодок с рабами и надсмотрщиками, они занимались расчисткой завалов. Параллельно им, или чуть отставая, перемещался дозор на левом берегу, около двух десятков воинов. Далее располагались основные силы, сотни полторы или две. Даже Люк не смог пересчитать их точно. Эти никуда не торопились, держась на виду у Галер. При них же находилось большинство рабов, разделенных на два отряда по числу кораблей. Напротив, по правому берегу тоже двигались две в атаке бурлаков под охраной. Но и невольников, и охранников там было на порядок меньше отчего тягловое усилие получалось асимметричным. Но кормчим чем виднее, как лучше. К тому же на картине Репина оно и вовсе было односторонним, но работало прекрасно. За кормой последней галеры по обоим берегам двигались дозоры, по пять 10 воинов. Других вражеских групп обнаружено не было. Я было насторожился отсутствием далеко вынесенных боковых дозоров, но местные пояснили, что пойменный лес по обеим сторонам от реки непроходим даже в зимний период Болота, не замерзающие в самые суровые зимы озера с топкими берегами и многометровым слоем ила на дне буреломы заросли кустарника с переплетенными ветвями через который даже страдающий от дистрофии ребенок не проберется движение здесь возможно лишь по тропам поблизости от русла их сеть более развита на левом берегу А с правым вообще швах, даже для прохода группы бурлаков местами приходилось работать топорами или срезать заросли высоченного тростника, через который не получалось протаскивать трос. Местами в тихих заводях воду затянуло льдом, но попытки пройти по нему часто заканчивались плачевно, многие рабы были мокрыми по пояс Все это я разузнал с помощью люка, ухитрившегося подобраться вплотную к берегу. Чистая фантастика, я и в летнем лесу вряд ли бы такое провернул, а уж в зимнем даже не стал пытаться. Что мы имеем? Грубо говоря, канава с водой. По обе стороны ее подпирает непроходимая местность, в которой даже матерам лесовикам трудно приходится. Ни о каких засадах на ее краю не может даже речи идти. В зимнем лесу войска не спрячешь. Пригодны для боевых действий лишь узкие полосы суши по берегам. Там имеются тропы, стиснутые все теми же зарослями ненавистного кустарника. Конные действия невозможны. Пехота не способна перемещаться крупными массами за короткие отрезки времени. Этому мешает низкая пропускная способность троп. Что по врагу? Противник разделен но имеет крупный, опасный для нас кулак. Это и плюс, и минус. Он не подозревает о нашем приближении, это жирный плюс. Река узкая и легко простреливается. Учитывая, что у демов немало арбалетчиков, минус. На воде две галеры, оснащенные метательными машинами. Это жирный минус. У противника отличная пехота, возможно, лучшая в этом мире, это жирный минус. Но у него меньше бойцов, это жирный плюс. Вот такой расклад. Полученная детальная информация возбудила область мозга, отвечающую за военное дело. Тут же забрежжили прекрасные, на первый взгляд, варианты. Ведь отряд противника разделен на 7 частей. Просто мысли разбегаются от изобилия прекрасных задумок. Можно попросту оставить демов без галер перебраться на правый берег, атаковать хлипкое охранение на той стороне, закидать палубы зажигательными гранатами, обстреливать тех, кто попытается их потушить, до тех пор, пока не запылает как следует. Врагу придется остановить продвижение, послать за оставшимися кораблями. Пока их притащат, пройдет некоторое время. Успеем по пути подготовить еще более эффектную засаду и тоже сожжем. Реализацию замысла останавливает отсутствие зажигательных гранат и некоторые неудобства плана. Правый берег совсем уж непролазный, тропа на нем всего одна и часто теряется в непроходимых дебрях. Устроить засаду можно лишь непосредственно возле нее, и шансов не быть обнаруженными издали ноль. Попробуй спрячь 5 сотен воинов в голом зимнем лесу, отлично просматривающемся с берегов. Причем сделать это надо на безобразия узкой полоски. Но даже если такое каким-то чудом произойдет, то разбираться с галерами придется на открытом месте. Арбалетчики демов легко будут вести обстрел с левой стороны. Причем нашим лучникам придется гораздо хуже. Их оружие на таком расстоянии резко теряет в убойности, а противник превосходит нас качеством доспехов. По словам Конфидуса, даже три десятка темных с арбалетами способны перебить сотню слабо защищенных бойцов за пару-тройку минут на куда более приличной дистанции. Вариант с посылкой одних лишь дружинников неприемлем. Их маловато для такого замысла. Да и брони хорошей у них не так уж много. В принципе, даже латы тука не гарантия сохранения целостности шкуры. Если не издали... Добронебойный болт их может пробить. Сколько у нас займет подобная операция? Уж никак не меньше двух минут. Сколько арбалетчиков у противника? Люк говорил, что вряд ли меньше трех десятков, но не больше полусотни. Если он не ошибается, наши потери в любом случае будут колоссальными. Может, галеры и уничтожим, но отходить придется по узкой тропе левого берега, где нас наверняка продолжат обстреливать. Обремененные ранеными, мы не сможем идти быстро. Если попытаемся удалиться в глубь леса, то потеряем уйму времени на борьбу с непроходимыми дебрями. А если противник не сглупит, то вышлет вперед отряд, и тот через мост выйдет на перерез. Да зачем нужен мост? Лодками воспользуются и повесит нам на хвост стрелков под прикрытием латных мечников и пикинеров. В этих условиях о маневренности с фланговыми ударами говорить не приходится. Даже полсотни хорошо закованных преследователей дадут нам прикурить, а их ведь будет наверняка больше. Бросать раненых и улепетывать, выманивая преследователей на открытое пространство? А не устанем выманивать? Ведь до больших полян не один час топать придется. У нас на марше, где никто не мешал и не дышал в затылок, Едва половину армии не растеряли в лесу из-за тотальной нерасторопности. Нет, тактическое отступление не самая лучшая идея. И вообще сложных маневров мы не потянем. Две лучшие сотни, может, и не подведут, но остальных это точно не касается. Остальные варианты, на первый взгляд, представляющиеся гениальными, при вдумчивом рассмотрении оказывались не менее сомнительными. В лучшем случае сулили первоначальный кратковременный успех и последующий фонд лиха с опасностью полного разгрома. Более-менее изъянов не нашел лишь в одном замысле. Со стороны левого берега атаковать передовой дозор и быстро расстрелять лодки с надсмотрщиками, после чего еще быстрее унести ноги. Демы при этом потеряют до 30 бойцов. Мы же, если не затянем до подхода основных сил, отделаемся малой кровью. Но даже при лучшем раскладе противник ослабнет не фатально, зато будет знать, чего от нас можно ожидать и не оставит возможностей для таких безнаказанных наскоков. А если подумать, что и он способен на активные действия и аккуратную разведку, то лучше даже не начинать. Ведь пока что мы без особого труда можем получать о нем более-менее полную информацию. Если усилит контрразведку, потеряем это преимущество. Оптимальный для нас вариант – на своих условиях втянуть в бой основные силы и разбить их или заставить отступить, бросив корабли. Галеры потом дотащим до удобных мест, развернем поперек русла, загрузим камнями и затопим, после чего подожжем. Все, что останется выступать над водой, сгорит, а подводная часть наглухо перегородит фарватор. Чтобы разобрать такое препятствие, потребуются водолазные работы, невозможные в зимний период. Могут, конечно, использовать рабов, но их количество не бесконечно, а речной холод может убить за несколько минут. Нет, вряд ли решаться. Таким образом, с подвозом осадного оборудования и припасов возникнут проблемы. Противнику придется использовать дорогу, которая тянется по местности, будь-то созданной для партизанских действий. На тракте нет этих безумных кустов, вымахавших непроницаемыми стенами. Там, где хочешь, там и нападаешь, после чего отходишь в понравившемся направлении, не приноравливаясь к особенностям местности. Учитывая, что у нас хватает межгорцев, знающих толк в этом деле и хорошо знакомых с долиной, демов потреплем изрядно. Сейчас у нас есть два преимущества. Первое, сомнительное – Превосходство в численности. Второе, бесспорное неожиданность. Но последнее не вечно. Чем дольше мы здесь топчемся, тем выше риск обнаружения. Не сомневаюсь, что где-то уже сломя голову, несутся гонцы от людоловов, обнаруживших утоптанную тропу, оставшуюся за войском. Застигнуть беспечного противника на марше – мечта любого полководца. И плевает, что местность не способствует быстрому достижению успеха. Если не решимся, потом будем локти кусать, укоряя себя за нереализованную возможность. Риск велик, но при победе выигрыш колоссален. В конце концов, перед нами не супермены. Они тоже ошибаются, тоже боятся. А в данный момент понятия не имеют о нашем приближении. Надеюсь на это. Ладно, прочь сомнения. Какой же завоеватель может обойтись без сражений? Последние приказы и вперед, хватит резину тянуть. Правда, нормальные герои каким-то образом всегда находили варианты с незаметным продвижением крупных отрядов, одновременными четко проведенными атаками разрозненных вражеских частей, эффективными обстрелами с безопасных позиций, ювелирно выполненными обходами, заманиванием в смертельные капканы засад или на поля, устроенные из подручных материалов, быстрым развертыванием в любых ландшафтных условиях. Все это у них получалось без стелс-пехоты, радиосвязи, хорошо обученного опытного младшего и среднего командного состава. И противник у них был не слепо-глухонемой, хотя вел себя именно так, слепо и глухо. А еще на их стороне всегда была география, в нужных местах выращенные заросли леса лошади не ломали ног приконной атаки по непроверенному лугу холмы для обзора на самых лучших позициях а у меня будь то черт впереди войска бежит и еле успевает пакости городить какой то я неполноценный герой подготовка к битве прошла под лозунгом не увлекайся сложностями они вреднее героина я не стал разделять войска на части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 Закричали от боли и предсмертного ужаса. Попугай, коротко бросив «Всем удачи!», отталкивается от плеча, взмывает к макушкам деревьев, с брезгливостью высшего создания поглядывает на происходящее. Все, вот и полянка. Крошечный огрызок луга, заполненный дерущимися людьми. Демы выделяются резко. В своих до мельчайших деталей выверенных доспехах они выглядят напыщенными павлинами